О чем только не болтали, друзья. В конце концов, они разговорились о женах и возлюбленных. Несомненно, помощник капитана Демон имел за спиной обширную и разнообразнейшую практику. Они рассказывали... Вернее, помощник рассказывал, а мистер Корнер слушал об оливковых красавицах Карибского моря, о кореглазах страстных креолках, о белокурых юнонах Калифорнийских долин. У помощника были свои теории по вопросу о подходе и обращении с женщиной, теории, которые, если положиться на его слова, были тщательно проверены на практике и выдержали испытания. Новый мир открывался мистеру Корнеру, мир, где прелестные женщины с собачьей покорностью поклонялись мужчинам. Последние, хотя и любили их в ответ, однако знали, как оставаться их господами. Мистер Корнер сидел как зачарованный. Холодное осуждение в нем постепенно таяло, и под конец вместо него ключом закипело горячее сочувствие, и только время оборвало повесть о приключениях первого помощника. В одиннадцать часов Кок напомнил им, что с минуты на минуту на борт прибудет капитан с лоцманом. Мистер Корнер, пораженный тем, что уже столь поздний час, долго и нежно прощался со своим родственником, а потом обнаружил, что доки святой Екатерины — самое запутанное место, из какого ему когда-либо приходилось выбираться — и под одним из фонарей в районе Майнорис мистера Корнера вдруг осенило, что его не ценят по достоинству. Миссис Корнер никогда не говорит и не делает ничего похожего на то, что говорят и делают красавицы Карибского моря, униженно старающиеся выразить свою всепоглощающую страсть к джентльменам, которые, насколько мог судить мистер Корнер, ничуть не лучше его. Слезы навернулись на глаза мистера Корнера, Когда он стал припоминать, какие вещи говорит миссис Корнер и как она себя ведет с ним, заметив, что его с пристальным вниманием разглядывает полисмен, он смахнул слезы и поспешно направился дальше. Пока он расхаживал по платформе станции Мэншенхаус, где дуют вечные сквозняки, мысль о причиненном ему зле заговорила в нем с новой силой. «Почему он не видит в миссис Корнер и следа собачьей привязанности?» Он сам горестно убеждал себя мистер Корнер, он сам виноват в этом. Женщина любит своего господина, это ее инстинкт, — в задумчивости бурмотал он про себя. — Да будь я проклят, — думал он, — если поверю, что она хоть на минуту чувствует во мне своего господина. — Проваливай, — сказал мистер Корнер толстому юнцу, который только что остановился перед ним, широко разинув рот. — Но мне очень нравится слушать, — возразил толстый юнец. — Кого это слушать? — удивился мистер Корнер. — Вас, — ответил толстый юнец.